Великолепная Ольга Ольга Астраумова родилась 21 сентября 1947 года в Куйбышеве. Ее отец был учителем, мать-домохозяйкой. Из-за происхождения отца он был сыном священника. Семья Астраумовых долгое время считалась социально неблагонадежной и подвергалась притеснениям. Сменив в поисках лучшей доли несколько городов, Семья Остроумовых наконец осела в Куйбышеве. Вскоре на свет появилась Оля, четвертый самый младший ребенок в семье. Несмотря на то, что учительской зарплаты отца едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами, праздники в семье Остроумовых справлялись всегда, папа покупал детям нехитрые гостинцы, мама пекла пирожки. И еще одним священным ритуалом в семье Остроумовых было чтение. В доме была чудесная библиотека, в которой заботливыми руками отца были собраны сотни замечательных книг, от философских трактатов до приключенческой литературы. Как вспоминает Ольга Остроумова, папа сажал нас на диван, мы прижимались к нему, и он начинал читать вслух, до сих пор помню то ощущение тепла и мира. Закончив школу в 1965 году, Ольга внезапно решила отправиться в Москву, учиться на артистку. В качестве запасного варианта, в случае провала в театральный институт, Остроумова собиралась стать воспитателем в детском саду. Несмотря на то, что в столице у Остроумовых из родственников или знакомых не было никого, родители девушки восприняли ее заявление очень спокойно. Мама только спросила, «У кого же ты будешь жить в незнакомом городе?» На что Ольга уверенно сообщила, «А всем абитуриентам на время экзаменов предоставляют комнату в общежитии». Ольга, конечно, соврала, но сделала это из чистых побуждений. Надо же было как-то успокоить родителей. Видя, что дочь полна решимости сделать все, как задумала, мать не стала больше возражать. «Если надумала, езжай!» сказала она и напекла дочери в дорогу пирожков. Приехав в Москву, Ольга отправилась на поиски ГИТИСа, точного адреса которого она, естественно, не знала. К сожалению, и многие москвичи, которым она обращалась за помощью, ничем ей не смогли помочь и только в недоумении пожимали плечами. Наконец, через справочное бюро Ольга узнала нужный адрес и только ближе к вечеру добралась до заветного института. Однако во время собеседования, где Остроумова вдохновенно прочитала стихи Рождественского, экзаменаторы ее внезапно обескуражили. «Вам, девушка, надо выбрать другую профессию. У вас внешность героини, а голос детский». Остроумова вспоминает. «То ли от нервов, то ли от усталости я разревелась. Вообще-то я стараюсь не плакать тем более прилюдно, но мне было так обидно, что все случилось так быстро. Я вполне могла подумать, что срежусь на первом, а на втором туре. И под какой-то лестницей случились даже не слезы, а самый настоящий обвал. Меня утешают и помню, чей-то голос, наверное, старшекурсника, дает мне четкие и категоричные установки, что читать и как себя вести. Как не смешно, но это он посоветовал мне идти на первый тур, сказав парадоксальную для актрисы фразу «Что, думаешь, тебя запомнили?» «Не знаю, помнит ли меня этот человек, стал ли он артистом, но я его никогда не забуду». А потом пошла в деканат и спросила об общежитии. Особо не упрашивала, просто просила. А о том, что уже завалилась на консультации, промолчала и мне дали койку на Трифоновке. На втором туре я уже плясала что-то русское, очень хорошо у меня получилось, крутанулась, повернулась, ха! На третьем решила повторить, а каблук подвернулся, я совалилась, разорвала чулки. Вот так легко я и поступила. Остроумова была принята на актерский факультет в мастерскую Варвары Алексеевны Вронской. Училась с большим вдохновением, играя в студенческих отрывках роли девочек-подростков. Из-за этого уже на втором курсе была приглашена в труппу театра юного зрителя. Тогда в их мастерскую пришел главный режиссер «Тюза» Павел Хомский. Он и приметил талантливую студентку. В 1967 году в ГИТИСе объявился один из ассистентов режиссера Станислава Ростоцкого который на студии имени Горького приступал к съемкам очередной картины «Доживем до понедельника». Ассистент из коллектеров, внешне похожих на десятиклассников, и пройти мимо Остроумова, естественно, не мог. Так она сыграла в том фильме роли Риты Черкасовой. После этой роли Остроумову заметили. За последующие два года она сыграла еще в двух фильмах. Однако, в отличие от дебюта, Отнести их к разряду удачных нельзя. Речь идет о фильмах Город Первой Любви 1970 год Нюра Мануса Захариаса и Море в огне. 1971 год Июля Плехочко Леона Саакова. В 1970 году Ольга закончила ГИТИС и уже в качестве полноправной актрисы была зачислена в Штат-Тюза. Из наиболее удачных ролей актрисы в этом театре стоит назвать следующее: Елена в Мещанах, Юлия Джули в тени Лебедкина в поздней любви. В самом начале 70-х произошли изменения в личной жизни актрисы. Пробыв несколько лет замужем за своим коллегой, молодым актером Борисом Аннабердыевым из Туркмении. Астраумова внезапно влюбилась в режиссера Михаила Левитина который ставил в Тюзе спектакль «Пэппи. Длинный чулок», где Ольга играла роль одной из трех злобных учительниц. Актриса вспоминает. «Он влюбился в меня во время примерки костюмов, я мерила что-то и все время запахивала кофточку на груди. Она распахивалась, а я пыталась прикрыться». Стоит отметить, что, как и Остроумова, Левитин в то время тоже был женат. Однако это не помешало влюбленным, забыв обо всем, броситься в омут невероятной любви, со слезами, с надрывом. Ольга Остроумова вспоминает, «Левитин всегда был очень магнетическим человеком. Он посмотрел на меня, и вдруг я, не предупредив мужа, уехала с ним в Ленинград. Когда мы возвратились обратно, то на эскалаторе метро на Комсомольской, держась за руки, буквально поклялись». Приходим домой и объявляем правду. Потому что, как мне тогда казалось, любовь и ложь – вещи несовместимы. Я приехала и сразу с порога все объявила. А Михаил Захарович сказал «несколько позже». А что до разлучницы «Что вы, я так любила его жену!» Я считала, что она ангел, а я падшая. Единственное мое оправдание – я любила его, а он меня. А вот как об этом же вспоминает Михаил Левитин. «Наша любовь с Ольгой была встречей двух совершенно непохожих друг на друга существ. Я встретил, не сразу даже разглядев, свой единственный идеал – женщину, холодноватую внешне, но страстную внутри, безупречно моральную, чистую, хотя и с некоторой такой назидательностью и мудростью, которая никому не нужна». А она, как я сейчас думаю, встретила то, что ей не доставало в себе. Свободу, хаос, карнавал. Любовный роман «Остроумовый» и «Левитина» длился в течение трех лет. Заметим, что муж Ольги – человек восточный и горячий. Даже за трещину ей отвесил за ее измену. Практически сразу ее оставил и уехал к себе на родину в Туркмению. Там стал режиссером-документалистом а вот Левитин тянул с разводом три года, боясь обидеть свою жену Машу. Встречались влюбленные тайком, как говорится, где придется, то на квартирах у друзей, а то и вовсе на чердаке. Однажды случился курьез. В чердачной темноте Остроумова не рассчитала и в порыве любовной страсти заехала возлюбленному в глаз кулаком. Судя по всему, все эти тайные встречи, да еще с синяками на видном месте, надоели Левитину, и он решился таки на развод. Недавние тайные любовники расписались, а 7 июля 1975 года у них родился первенец, дочка Оля. Но вернемся на некоторое время назад, в то время, когда роман Остроумовой и Левитина были еще в своем чердачном разгаре. Свою самую звездную роль в кино героиня нашего рассказа сыграла в фильме своего крестного отца в кинематографе Станислава Ростоцкого. Речь идет о военной драме «О зоре здесь тихие». причем о том, каким образом она попала на эту роль, существует несколько версий. Согласно первой, Ольга пришла поболеть за своего коллегу-патюзу Андрея Мартынова. Он должен был играть Воскова. И во время проб внезапно заявила. «Я сыграю Женьку Камелькову», взяла гитару и стала петь. И все увидели, что глаза у нее и правда Женькины. Согласно другой версии, Остраумову нашел автор экранизируемой повести Борис Васильев. Он шел по коридорам Гитса, случайно увидел Астроумову и разглядел в ней Женьку Камелькову. И, наконец, последняя версия выглядит следующим образом. Узнав о том, что Ростовский собирается экранизировать «Зори», где Остроумова давно приглядела для себя роль Жени Камельковой, актриса набралась смелости и позвонила ему домой. И хотя страшно боялась предстоящего разговора, в памяти еще были свежие два последних провала в кино, где ей, кстати, тоже довелось играть военные роли. Однако пересилила собственную робость и буквально упросила Ростоцкого позволить ей сняться в пробе вместе с другими претендентками. После некоторых колебаний Ростовский такую возможность ей предоставил и, как оказалось, не пожалел. Во всесоюзный прокат фильма «Зори здесь тихие» вышел в самое удобное время на излете курортного сезона 26 августа 1972 года, поскольку вокруг фильма давно ходили слухи как о настоящем шедевре, да еще с эротикой. Народ повалил в кинотеатры рядами и колоннами. И мало кого и зрителей картина оставила равнодушным. Были случаи, когда ближе к концу сеанса в залах раздавались рыдания. Некоторым становилось плохо. И сцена в бане практически ни у кого не вызывала желания позубоскалить. В прокате того года фильм займет первое место, собрав кассу в 66 миллионов зрителей. В те же самые дни, когда фильм вышел в прокат, Госкино отправило его на престижный кинофестиваль в Венецию. Представлять картину поехали трое – Станислав Ростоцкий, Ольга Остроумова и Ирина Шевчук. Последняя вспоминает. Перед поездкой нас напугали. Кто-то сказал, что там нам придется переодеваться по три раза в день. В то время у нас с солей не было такого количества туалетов. Мы с ней решили никуда не ехать. Позвонили ростовскому сказали, что отказываемся от поездки. Станислав Львович поступил очень мудро. Он отвез нас к Вячеславу Зайцеву, тогда еще совсем молодому модельеру. Он нас и одел, правда, платья были настолько дорогими, что купить их мы не могли. Зато эти наряды купил Мосфильм. Уже в Венеции на изнанке я обнаружила инвентарный номер, напечатанный черным на светлом платье но мы себя все равно очень хорошо чувствовали. На том фестивале «Зори» были удостоены почетного приза. Ольга Остраумова вспоминает. К эпизоду в бане зрители отнеслись спокойно. Я получила только одно письмо из тюрьмы. Оно начиналось словами «Наша лагерная администрация», а дальше о том, что на 7 ноября им показали о зори здесь тихие». Как хорошо девочки защищали родину, и вдруг с красной строки. «Но как ты могла?» И дальше шла такая отповедь, что если я не замужем, то как же я собираюсь выйти замуж, родить ребенка? Заканчивалось письмо вопросом. «По той ли дорожке ты идешь?» Боже мой, какие же мы были наивные. Я растерялась, чуть не плакала, хотя была уже замужем. Касаясь работы Остроумовой в фильме «О зоре здесь тихие», критик Лариса Колгатина писала, «В Женьке Камельковой был удивительный сплав тонкости и шокирующей дерзости, хрупкой женственности и вызывающей экстравагантности, мягкости и дикарской неукротимости, ранимости и ожесточенности. Всю роль Остроумова вела на тонком нервном сопряжении разнородных качеств, Это и составило существо и энергию экранного образа. После триумфального успеха в «Зорях» на Страумову обрушился град предложений от других режиссеров. Однако все роли, предлагаемые тогда актрисе, были как две капли воды, похожи на роли Жени Камельковой. Но повторяться актриса не хотела, поэтому от всех предложений тактично отказывалась, и только в 1974 году, когда Евгений Матвеев пригласил Остроумову на роль Мани Поливановой в картину «Любовь земная», она дала свое согласие вновь выйти на съемочную площадку. Правда, ее приход в эту картину был отнюдь нелегким. Руководство Мосфильма, посмотрев пробы с Остроумовой, заявило актрисе категорической «нет». Дескать, эта актриса слишком городская чтобы играть деревенскую женщину. И Матвееву стоило большого труда отстоять ее для своего фильма. Вспоминает Евгений Матвеев. В фильме была эротическая сцена, когда Маня и Захар Дерюгина лежат в постели. Я долго думал, как же объяснить все Оле Остроумовой. Как быть, чтобы она не чувствовала себя скованной. Положил ее в постель, накрыл лоскутным одеялом, чтобы она не стеснялась, а сам лег сверху одеяла. Пусть, мол, всем вокруг будет понятно, что под одеялом ничего не происходит. Ведь для съемок нужно было лишь крупным планом лицо. И говорю, я давно тебя люблю, Маня. Только отсняли эпизод, как вдруг Коля поднимается и говорит, ⁇ Ну вы даете, Евгений Семенович, вы бы еще ватные штаны надели ⁇ «Любовь земная» принесла Астроумовой новую волну зрительского успеха. Фильм занял в прокате 1975 года пятое место, собрав 50,9 миллиона зрителей. Через три года последовало продолжение фильма «Судьба», которое побило прошлый рекорд и заняло третье место в прокате – 57,8 миллиона зрителей. Оба фильма были отмечены высокими наградами – золотой медалью имени Александра Довженко, 1978 год, и государственной премией СССР, 1979 год. Ольга Струмова рассказывает, «Любовь в земную и судьбу я не во всем принимаю. Но в то время мне казалось, что из любой роли, в том случае, если ты искренен и вкладываешь душу, можно вытащить что-то главное, что не зависит от картины. Оказывается, зависит, но я за многое благодарна Матвееву. Он верный человек, единственный кинорежиссер, который предложил «Скажи, что хочешь сыграть, и я все для тебя сниму». У нас были непростые отношения, но они гораздо дороже, чем любовные или просто дружеские. Что касается сценической деятельности актрисы, то и она была не менее активной, чем кинематографическая. В середине 70-х годов остроумова покинула труппу Тюза и перешла в театр на Малой Бронной, где дебютировала в роли Ани в пьесе Рустама и Брагимбекова «Своей дорогой». Затем сыграла жену в «Их четверо» 1976 год, Татьяну во «Врагах» 1977 год, Лиду в «Веранде в лесу» 1978 год, героиню по имени Она в «Лунин» или «Смерть Жака» – 1979 год, Розу Гонсалес в «Лето и дым» – 1980 год, Глафиру в «Волках и овцах» – 1982 год. Что касается кино, то и там у Остроумовой было не все гладко. После громкого успеха в судьбе актриса внезапно потерпела ряд неудач в нескольких фильмах подряд. Речь идет о фильмах Хаму для Маркиза», 1978 год, главная роль Анны Ивановны, Ильи Фреза, «Похищение Савои», 1979 год, Валентина Соколова, Вениамина Дормана. Не принесла удовлетворения актрисе и роль дочери профессора Марины в сатирической комедии «Эльдара Рязанова. Гараж. 1980 год». Причем на эту роль Остроумова попала случайно. Вбежала в комнату съемочной группы с криком «Можете устроить ребенка в детский сад?» и попалась на глаза Рязанова. Так состоялась ее Марина. «Я тогда очень боялась Рязанова. Вообще не люблю этот фильм. Я была в жутком зажиме. Считала себя лишней, случайной». Все актеры были звездами и для меня, а потому казались монстрами. Слава богу, что рядом был Игорь Костолевский, товарищ по несчастью. После съемок в гараже в течение двух лет Остроумова нигде не снималась. Как объясняет сама актриса, про нее просто забыли. А затем, когда на обложке одного из номеров журнала «Советский экран» за 1980 год была опубликована ее фотография, забывение кончилось, Ей позвонила режиссер Ирина Поплавская и пригласила на роль Василисы в фильм Василий и Василиса по повести Валентина Распутина. Эта роль, пожалуй, стала самой удачной в послужном списке киноработ Астраумовой. Актриса вспоминает: Я очень люблю свою героиню в фильме Василий и Василиса. Это совсем иной пласт, старуха, не простившая мужа за то, что он когда-то замахнулся на нее топором, и она потеряла ребенка. В конце жизни пришла к нему просить прощения. Сложный характер, жесткий. Он мне дорог, и не потому, что сыграла его без ошибок. Этого вообще не бывает. Но мне было невероятно интересно работать, играть в свои 30 лет и совсем молодую девочку и 70-летнюю старуху. Особенно старуху, вы понимаете? И, конечно, сам рассказ, могучий, распутинский, К этому писателю можно по-разному относиться, но он создал такой сильный характер. И такие библейские там мотивы «простить», «не простить». Когда разум говорит «надо простить», а сердце «не может». И в конце жизни понять, что простить это больше. Это так по-человечески, мы даже в мелочах с этим сталкиваемся. В 1982 году Ольге Астраумовой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. В 1984 году, когда после ухода режиссера Анатолия Эфроса из театра на Малой Бронной в театр на Таганке в первом начался постепенный развал, переросший в откровенную склоку. Астраумова приняла решение покинуть коллектив. Она ушла к своему мужу Михаилу Левитину в театр миниатюр где была срочно введена на роль графини Де Маскаре в постановке «Здравствуйте, господин Де Мопассан», заменив собой актрису, ушедшую в декретный отпуск. Затем готовилась к роли Маргариты в «Мастере и Маргарите», но в самый разгар репетиции Левитина свалил инфаркт, и спектакль так и не состоялся. А вскоре Остроумова получила приглашение перейти в театр имени Моссовета где сразу же получила роль Анфисы в спектакле вдовий пароход в постановке гетты яновской однако вот в спектакле новой актрисы вызвал скрытую ненависть у некоторых членов коллектива и остроумова получила две грязные анонимки одна из которых была буквально усыпана матерными словами остроумова нашла в себе силы сдержаться не пошла к директору и не пожаловалась и страсти Улеглись сами собой. В том же 84-му Остроумову и Левитина родился второй ребенок, сын Миши. Ради двоих детей решила вполне осознанно. Надеялась, что сумею все совсем совместить. Думала, что сдюжу, что я семижильная. Но когда появился Миша, поняла, что совмещать не придется. Придется чем-то пожертвовать. Чем же? Для меня не было альтернативы, если жертвовать, то, конечно, работай. Хотя многие воспринимали мое решение с легким непониманием. Ты молода, хороша, талантлива, можешь еще столько сыграть, но, по-моему, это пустые слова. Никакие наши разговоры о пользе людям, о служении им не оправдывают несчастье собственных детей. Я определила для себя щадящий режим – театр плюс одна картина в год. Что касается мужа, то он такой человек, у которого работа занимает все три призовых места, что, наверное, вполне естественно для натуры творческой, целеустремленной. У нас был замечательный случай, над которым мы позже смеялись, причем без какой бы то ни было обиды. Смеялись просто, как над сюжетом из комедийного фильма. У нас в большой комнате постоянно текла стена, с которой я устала сражаться. Решила ее шторками вьетнамскими прикрыть. Подвинула стол, поставила табурет, чтобы достать до потолка. У меня в кармане молоток, во рту гвоздь. Одной рукой я держу эту самую шторку, которую надо прикрепить, и размышляю о том, как, изловчившись, достать гвоздь, да еще ухитриться стукнуть молотком. В это время входит мой муж и говорит, «Алюшенька, послушай, пожалуйста, как будет лучше та-та-ра-та-та -та, -та -та, или та-ра-та-ра-ра?» та -ра, ра я говорю, по-моему, второе. Спасибо», — сказал он и ушел. И, в общем, я поняла его. Он искренне ничего не заметил, так же, как и я ничего не вижу вокруг, когда идет спектакль. Итак, после рождения второго ребенка, Остроумова снималась по одной картине в год, иногда и больше. Назовем эти ленты «Не было печали» 1982 год, Женя, «Безумный день инженера Баркасова», 1983 год, секретарша Софочка, «Столкновение» 1985 год, Рита, «Сестра моя Люся», 1986 год, Клава, «Время ее сыновей» Людмила Кардина, «Я сделал все, что мог» — Анна Жилина, оба 1987 года. «Башня» — главная роль Коры Семенова, «Филер» — Нина, «Дни года» — Николая Батыгина, «Васена» — все 1988 года. «Женщины, которым повезло» — 1989 год, главная роль — Наталья Дружинина. «Чаша терпения» — 1990 год – главная роль Елизавета Андреевна, очарованный странник, 1991 год – главная роль Евгения Семеновна. Так получилось, что с развалом СССР распалась и семья Остроумовой и Левитина. Конечно, не развал страны стал детонатором, но все же. По словам Левитина, во многом виноват в этом разводе был он. Хотя развод — это всегда вина обоих. У нас была совместная жизнь в 23 года длиной, в которой, как мне кажется, я сознательно разрушал то, что она для нас строила. У меня никогда в жизни не было тайного дома, куда бы я приходил. Я никогда не прятался и поэтому потерял семью. Меня не интересует момент измены. Я никому не изменяю. Когда Ольга предложила мне уйти из дома, я ответил, что надо сразу подать в суд, и все разрушить. На суде она была истицей, и мы раздумывали, какой повод указать в заявлении. Я предложил написать «За безответственное отношение к семье», а Ольга нет «За безудержную любовь к свободе». Судья хорошенькая такая, все смотрела на нас и говорила «Ну чего вы? Ну посмотрите на него, он же хороший». Ольга, он поздно домой приходит. Судья, но он же не слесарь. Почему он должен приходить рано? Такая вот аргументация. Слесарь не имеет права приходить поздно, а я имею. В нескольких интервью, которые Ольга давала, она делала довольно резкие заявления в мой адрес, так что дети даже сказали, а папе либо хорошо, либо ничего. Но я думаю, она все-таки меня понимает. В небольшом фильме к моему юбилею у нее спросили, что вы ему желаете. Она ответила... Я желаю ему больше ничего не терять». В творческом отношении 90-е годы сложились для Остроумовой несколько спокойнее, чем предыдущее десятилетие. К примеру, работы в кино было не очень много. За восемь прошедших лет она снялась всего в пяти картинах. «Уснувший пассажир», 1992 год, Галина Георгиевна, «Очень верная жена», Полина Ивановна. Прощельные гастроли». Главная роль – Евгения Ростиславовна Чапалина. Оба – 1993 года. «Не валей дурака, Америка», 1997 год, Полина. «Змейный источник», 1998 год, главная роль – директор школы Тамара Георгиевна. В последнем фильме Остроумова играет свою третью отрицательную роль в кино – жестокую учительницу и директрису. До этого были подобные роли в фильмах «Время, ее сыновей» и «Башня». В театре одной из лучших ее работ стала главная роль в спектакле «Мадам Бовари» 1994 год, за которую она получила премию имени Станиславского. А за год до этого актриса была удостоена высокого звания народной артистки России. В начале 1996 года имя Остроумовой внезапно появилось на первых полосах ряда центральных газет в разделе «Светская хроника». Журналисты вовсю расписывали роман актрисы с не менее известным актером Валентином Гафтом. Многим читавшим эти строки показалось тогда, что это очередная утка. Но это была правда. История выглядела следующим образом – в 1995 году, отметив свое 60-летие, Гафт развелся со второй женой, виолончелисткой Аллой, а через несколько месяцев после этого судьба свела его с Остроумовой на выступлении в одном из кафе в Сокольниках. Причем идти туда Гафт не хотел, но узнав, что там будет Остроумово, свой отказ взял обратно. По его же словам на остроумово он положил глаз еще в 1979 году, когда вместе с нею снимался в гараже. Но тогда, наведя о ней соответствующие справки в актерской среде, он узнал, что она несколько лет как замужем, имеет дочь, и Гафт постарался забыть о ней. И вот в середине 90-х былые нежные чувства к этой женщине вновь заставили сердце актера учащенно биться, после того выступления Гафт пригласил Остроумова в ресторан. Она приглашение приняла. Так начинался этот роман, который в конце концов и стал достоянием гласности. Они достаточно быстро стали жить вместе. Выменили квартиру на Арбате и переехали туда вчетвером. Остроумова, Гафт, Миша и дворняжка Чарли. В старой квартире осталась жить Ольга, чему она была неслыханно рада. Это была ее давняя мечта – жить отдельно. Отметим, что Ольга Левитина пошла по стопам своих родителей. Закончила ГИТИС, и еще будучи школьницей, она год проучилась в Соединенных Штатах Америки, для чего ее родителям пришлось продать свою дачу под Загорском. Учеба тогда стоила 15 тысяч рублей и стала актрисой. Вот как она рассказывает о своей маме. Гафт привык жить в богемной среде и не чурался крепкого словца. А у нас даже слово «блин» под запретом, и алкоголь детям никогда не наливали. Первый раз я выпила уже учась в Гитисе, вернулась домой страшно и кая. Боялась, что мама устроит нагоняй, но она ничего не заподозрила, только водички предложила. Представить не могла, что дочка может икать по неуважительной причине. И Валентин Иосифович сегодня уже не выражается. Когда их мнение в чем-то расходится, он всегда принимает мамину сторону. Гав часто говорит, что его семья – это дети и внуки Остроумовой. Мама бесконечно радеет за то, чтобы все жили дружно, весело воспринимает пополнение семейства. За последние годы народилось новое поколение Левитина. В какой-то момент я очень захотела ребенка, вышла замуж и родила сына. Мама немного стеснялась, что она молодая и красивая, уже бабушка. Хотела оставаться Олей. Возможно, как раз переживала какой-то возрастной кризис, чувствовала, как уходит ее женское время. Но Захару поздно называет маму бабулей. В этом слове столько нежности, что оно не возраст добавляет, а личное отношение. Кстати, Остроумова уже дважды бабушка. У ее сына Миши растет дочь Полина. Что касается творчества, то оно у Остроумовой продолжается. Она по-прежнему играет в театре имени Моссовета. В 2013 году отметит 30 лет работы там, где у нее четыре роли. Елена Турбина-Тальберг в «Белой гвардии», Дарья Ивановна в муже, жене и любовнике», Роза... В будете мадам и Клавдия Тарасовна в серебряном веке. Кроме этого, она снимается как в полнометражном кино, так и в сериалах. Пусть и не так часто, но все же, в итоге за минувшие десятилетия, она снялась в пятнадцати фильмах.